СССР. Западная Украина. Июль-Август 1944 года. Американский истребитель Bell p 39 Аэр Кобра советским летчикам нравился. Покрышкин, Речкалов, Гулаев, Кутахов, Глинка и другие мастера воздушного боя в разные годы Великой Отечественной войны летали на p 39 и успешно сбивали на нем фашистских асов. Мощнейшее вооружение, состоящее из пушки двух крупнокалиберных пулеметов и четырех пулеметов обычного калибра, не оставляли немцам никаких шансов. Заднее расположение двигателя поначалу настораживало, так как необычная центровка порой приводила к срыву в плоский штопор, но вскоре летчики к ней приноровились и оценили положительный момент такой компоновки, уникальную маневренность самолета. Имелось еще несколько плюсов заднего расположения мотора. Великолепные обзоры, сместившиеся вперед кабины и комфортная температура для летчика. Ведь в том же Як-1, спустя несколько минут после взлета, температура в кабине из-за расположенного впереди мотора поднималась до 60 градусов. Зимой терпимо, а летом в этой бане... Хоть волком вой. Неплох был и сам мотор. Благодаря его мощности истребитель развивал отличную скорость, и не уступал в этом параметре лучшим немецким самолетам. Все аэрокобры, поступавшие в Советский Союз по закону о Ленд-Лизе, были оборудованы прекрасными радиостанциями, благодаря которым, как говорил Григорий Речкалов, пилоты в группе могли общаться между собой словно по телефону. И отдельно советскими летчиками отмечались потрясающая живучесть американца. Самолет продолжал уверенно лететь с поврежденной обшивкой фюзеляжа и плоскостей, Нередко летчики возвращались на родной аэродром, как пелось в песне, на одном крыле. Но был у этой машины один серьезный недостаток. Она очень не любила, когда летчик покидал ее в воздухе. Увы, но это было так. Небольшой просчет в конструкции стал причиной того, что если истребитель получал в бою сильные повреждения, и пилоту приходилось прыгать с парашютом, то набегавший воздушный поток силы швырял его на стабилизатор. Удар выходил ощутимый. Порой летчики ломали себе кости и теряли сознание. Подобная напасть случилась с дважды Героем Советского Союза Дмитрием Глинкой, а годом ранее с Героем Советского Союза Николаем Искренным.